Глава двадцать вторая. Алиса появилась через три дня. Лицо ее почернело, и она сама вся как-то сжалась и скособочилась. Ходила сильно кренясь вправо. Глаза, впрочем, стали еще злее. Алиса пугала не только нас, но и другие наставники. Ее сторонились, предчувствуя угрозу. Она зорко следила за всеми, наказывала за малейшую провинность. А на меня... Временами смотрела долгим задумчивым взглядом, не сулившим ничего хорошего. Я внутренне сжималась, но старалась не показывать виду. Мы должны были отправляться на работу в прачечную после урока, но Алиса остановила нас с с а м а н т о й и сказала: «Вы обе с л е д у й т е за мной». Она привела нас в бывший туманный сад. Я изо всех сил старалась не смотреть на стену. Веревка, на которой висело тело, поскрипывала. наше появление потревожило трех крупных воронов они разразились недовольным карками м и захлопали крыльями не смотреть повторяла я себе но ужасное зрелище притягивало взгляд практикуйтесь вас освободили от работы негодяйки чтобы вы не совсем опозорились перед верховным магом а это Алиса кивнула на повешенного вам в назидание чтобы помнили что вас ждет в случае провала она повернулась на каблуках и неуклюже пошла прочь. Вороны провожали ее блестящими черными глазами. Наверху взвыл ветер. Погода сегодня была пасмурная. Набрякшие низкие тучи обещали в любой момент разразиться дождем. Да и день выдался холодным. Странно все это, сказала я. Еще как, откликнулась Саманта. Но «Ну, попробуем. Давай, Мальта, еще раз. Саманта снова показала мне, как сложить пальцы в магический паз ока. Будь оно проклято, самое простое в мире заклинание. Вороны совершенно о с м е л е л и и больше не обращали на нас внимания, пировали. Накрапывал мелкий дождик, колючий ветер бил по щекам, но мне было жарко. После очередной неудачной попытки Саманта сказала: "Все получится, просто тебе нужно немного больше времени, чем остальным". Слова были хорошие, добрые, но только не было за ними никакой убежденности. Я перевела дух и вытерла рукавом поотсалба. Покажи ко мне еще раз, может, я что-то неправильно делаю? Нельзя сдаваться. Слишком много поставлено на карту. Я сложила пальцы и попыталась вспомнить то самое ощущение, которое возникало, когда я касалась кристала. л Не выходит. Мы с Саманто й резко оглянулись. К нам не спеша шел Корин. У него на щеке спухла красная полоска. Тебя Алиса послала, спросила я. Конечно. А перед этим мы с ней побеседовали. И она помнит, что велела мне научить тебя колдовать. Саманта подцокала языком. Да я посмотрю, чем она тебя. Но парень лишь отмахнулся. Это ерунда. Сука не могла дать себе волю к визиту верховного мага. Все должно выглядеть благопристойно. Он скривился, когда с э м все-таки положил руку ему на щеку. Но было не совсем бесполезно. Я кое-что узнал про нее. Последовал небрежный кивок в мою сторону. Я с некоторой завистью наблюдала, как магия слушается Саманту, как под ее пальцами красный след от удара бледнеет и исчезает. Хватит, выживу. Первый раз что ли? Шрама не останется. Саманта отступила, критически оглядела свою работу. Так что ты узнал? От Мальты зависят наши жизни. Корен шагнул ко мне и резко схватил за плечи. Мы стояли практически нос к носу. Ты должна выдать ведение до того, как сюда прибудет Бальтазар Тосса. Мое сердце глухо забилось. Алиса сказала, вроде бы ты знаешь, что интересует Захарию. Он легонько тряхнул меня. И еще они уверены, что с твоей памятью все в порядке. Но если ты будешь упрямиться, то нас всех п о в е с я т рядом с твоим дружком. Нет, смотри на меня, не отворачивайся. Саманту тоже повесят и старину Джонатана не пожалеют Диану и Фреду. Ты этого добиваешься? Нет, ничего я не добиваюсь. Так ты знаешь, что нужно за х а р и и Не с м е й врать, я замотала головой. Вряд ли м а г придет в восторг, если я выдам его тайну о смертельной болезни. Корин предостерегающе сказала Сэм, не дави на нее. Ты сделаешь только хуже. Хуже? Что мне терять, если впереди смерть? Вороны разразились издевательским смехом. Оплевать! крикнул Корин и занес руку для удара. Говори, что ты должна увидеть. Лаборатория. Я должна увидеть лабораторию. Не знаю, почему эта мысль пришла мне в голову. Захарий же говорил, что тот, кто может изготовить лекарство, мертв. И ты ее увидишь сегодня же, сказал Корин. Сегодня ночью, Саманта, мы образуем круг. Прозвучало зловеще. Саманта кусала губы. Ты уверен? А если никаких если? отрезал Корин и не торопливо двинулся к выходу из туманного сада. Что он задумал? спросила я, холодея от страха. Саманта опустилась на траву и подставила лицо Мороси. Провести ритуал. Мы все будем вливать в тебя силу до тех пор, пока ты не начнешь вещать. Не уверена, что это поможет. Захария давал мне зелье, отводил к двум отвратительным старцам, сам читал какие-то заклинания, но все было напрасно. Корин хочет попробовать. Ему кажется лучше делать хоть что-то, чем бездействовать. А что думаешь ты? Я села рядом с Саманто, ее рыжие волосы напитались влагой и стали как темное пламя. Думаю, твоя магия не похожа на нашу. Еще я думаю, что ты знаешь больше, чем хочешь показать. И это нормально, тут все такие. И Корин в том числе. За что он ненавидел Люка? Почему так отчаянно желал ему смерти? Потому что самая жгучая ненависть вырастает. и з у м е р ш е й дружба. Корин и Люк были друзьями, боролись вместе против всего мира. Они ненавидели магов и не желали плясать под дудку жестоких ублюдков. Вот только Люк всегда был более осторожен, чем Корин. Дружба дала трещину после того, как Корин попытался бежать, а Люк его остановил. Сейчас я понимаю, что это не было предательством. Наоборот, Люк сохранил этому дураку жизнь, а потом еще и лечил после наказания. Саманта бросила взгляд на стену. Никто бы лучше не справился. Целителем он был очень талантливым. Мне не хотелось знать, как именно наказали Корина, но Саманта продолжила жестко и беспощадно. Корину сломали ноги, раздробили кости, и сейчас, как видишь, он не хромает. Да, я заметила. Сэм кивнула. Это только начало истории. Возможно, со временем Корин засунул бы свою гордость подальше и, пораскинув мозгами, понял, что Люк для него старался. Но тут должно быть но. Ее звали Лаура, младшая наставница, не такая злобная, как Алиса, и не такая хитрая и черствая, как Медея. Корин положил на нее глаз, и все было хорошо. Она тоже его привечала. Но и Люку не отказывала. Не знаю точно, что между этими тремя произошло. Только Лаура исчезла, как будто ее и не было, а Люк начал очень умело притворяться, всеми силами показывая, что он полезен. Его перевели на легкую работу и назначили главным на небе, а потом появилась ты. Я? Я-то тут при чем? в Спомни, когда ты впервые увидела Корина, каким он тебе показался? Обычным. Не знаю, задумалась я. Не злым. Ну а еще? Я пожала плечами. Нормальным. Мальта, да он распушил хвост. Ты ему сразу приглянулась, а что получилось? Ты сразу же оказалась в объятиях Люка. История повторилась, поэтому он и з л и т с я на тебя, больше сорваться не наком. Повезло мне, я попробовала улыбнуться, хотя я тебя понимаю, Люк гораздо красивее. Саманта осеклась, уголки ее губ скорбно опустились. Прости, это было глупо. Она взяла меня за руку. Наши пальцы переплелись в замок. Это место меняет всех, подчиняет и перемалывает, особенно тех, кто сопротивляется. Ты же понимаешь, что тебя вовсе не оставили в покое, и они заставят тебя вещать. Не проще ли покориться? И жизнь станет легче. Я выдернула руку и угрюмо спросила: "Ты меня ненавидишь? Нет." Потому что знаю, ты примешь правильное решение и сделаешь такое предсказание, что Захария заплачет от восторга. Думаю, на сегодня достаточно. Можем вернуться. Саманта легко поднялась и пошла в сторону замка. Я последовала за ней отчасти из желание согреться, отчасти потому, что мне хотелось коснуться кристала. л Я сунула руки в карманы и замерла. Нет, не может быть! Кристал исчез. е щ ё раз для верности обшарила карманы, даже вывернула наизнанку. Пусто. Эй, ты идешь? Сейчас! В панике прошептала я и бросилась назад, принялась обшаривать траву в том месте, где мы сидели. Может, магический камень просто выпал из кармана? Что ты ищешь? Так, ничего особенного, просто... Я ползала на коленях по траве, с Аманта принялась оглядывать землю. Да что ты потеряла? Думай, Мальта, думай. Нет, я уверена, что камень был при мне, когда мы сюда пришли. ты не видела, я взглянула в ясно зеленые глаза Сэм. Ладно, идем. Мышеловка. А я глупая мышь, которая думает, что может победить.